Сто почитать. Бачаров Загадка носа и тайна лица. Он же О художественных мирах. Москва 1985 год. Виноградов. Натуралистический гротеск. Сюжеты композиции повести нос. Он же Избранные труды поэтика русской литературы. Москва 1976 год. Гроссман Бальзак в России. Литературное наследство тома 31-32. Москва, 1937 год. Эхимбау, как сделаны шинель Гоголя. Он же о прозе. Ленинград, 1969 год.